Артур Конан Дойл. Отравленный пояс. Глава пятая. Мертвый мир. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. «Я помню, как мы, жадно глотая воздух, сидели в своих креслах и наслаждались живительным юго-западным ветром, который свежими порывами долетал к нам со стороны моря, вздувая на окнах кисейные занависки и обвивая наши пылавшие щеки. Не знаю, как долго сидели мы в таком мертвом молчании. Впоследствии мы все различно определяли этот промежуток времени, мы были совершенно подавлены и оглушены. Сознание у нас помутилось.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 «Не думаю, чтобы ваше согласие или несогласие могло оказать хотя бы малейшее влияние на положение вещей», — заметил лорд Джон. Воли или неволей вам, во всяком случае, придется с ним примириться. Какое отношение имеет к этому ваш личный взгляд? Насколько помню, нас никто не спрашивал в начале этой истории, согласны ли мы, чтобы она произошла. И надо думать, что и теперь нас не спросят, как она нам нравится».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 «Я же благодарю небо за то, что у меня еще есть мой дом и мой муж. Цель жизни у меня осталась прежняя», — сказала миссис Челленджер. «У меня тоже», — заметил Челленджер. «Научная работы есть сколько угодно, а сама катастрофа поставит нам на разрешение множество чрезвычайно интересных проблем». Он открыл окно, и мы созерцали молчаливый безбрежный пейзаж.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 Приблизительно восемь часов я совершенно ясно ощутила то же удушье, какое почувствовала вчера, в начале катастрофы. Итак, будем, стало быть, считать, что мы вышли из зоны восемь часов. Семнадцать часов земля пропитана была ядовитым эфиром. Этот срок понадобился, чтобы очистить мир от человеческой плесени, поглощавшей на поверхности земли ее плоды.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 «Не будете ли вы любезны, — ответил Челленджер, — рассказать нам, что в сущности должны мы делать, по-вашему? Встряхнуться и пойти посмотреть на все, что произошло. Как раз и я хотел это предложить. Но не здесь. Что произошло в деревне, это видно нам также из этого окна. А куда же нам отправиться? В Лондон. «Вам легко говорить, — проворчал Саммерли. Сорок миль пешком отмахать — это вам по силам.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 Лорд Джун поспешил вмешаться в спор, пока он не обострился чрезмерно. «Зачем же нам идти пешком?» — спросил он. «Вы, может быть, желаете отправиться в Лондон по железной дороге?» — спросил Челленджер, все еще кипевший от гнева. «А ваш автомобиль на что? Почему нам не воспользоваться им?» «Но по этой части у меня нет опыта», — сказал Челленджер, дергая себя в раздумье за бороду. «Но...»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 Ты при этом разнес в дребезги половину гаража. — Это была только случайная неудача, — объяснил совершенно спокойный Челленджер. — Значит, вопрос решен. Я сам отвезу вас всех в Лондон. Лорд Джон спас положение. — Скажите, какая у вас машина? — Двадцатисильный Хамбер. — Да ведь я сам управлял много лет таким автомобилем, — живо воскликнул он. — Честное слово. Я никогда не думал, что смогу когда-либо посадить в автомобиль все наличное человечество. Он как раз пятиместный, помнится мне. Готовьтесь в дорогу, а в десять часов я подам его к подъезду. Ровно в десять часов к воротам пыхтя и гудя подкатил автомобиль, которым управлял лорд Джон. Я уселся рядом с ним, а миссис Челленджер, как полезное маленькое государство, буфер —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 Звуки отдельных голосов, моченья скота, собачий лай, гуденья поездов, стук лошадиных копыт на дороге — все это образует смутное непрерывное звучание, уже не доходящее до сознания внемлющих ему. Теперь нам это звучание доставало. Мертвая тишина вызывала жуткое чувство. Так торжественно была она, так трагична —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 В Тенбридже не было почти окна, из которого бы не глядело в застывшей усмешке хоть одно лицо. В последний миг ощущение удушья, потребность в кислороде, удовлетворить которую только мы оказались в состоянии, гнали их к открытым окнам. Ступени крыльчек были завалены мужчинами и женщинами, которые с непокрытыми головами, в том виде, в котором их застыл прилив, выбегали из своих домов.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 Зажат был окорок сигареты. Смерть наступила мгновенно. Они замерли в своих естественных позах. За исключением пожилого господина, который в последний миг у душья сорвал с себя воротник, чтобы было легче дышать, все они были совершенно похожи на спящих. Перед автомобилем, около подножки, сидел скорчившийся официант, держа в руках поднос с несколькими разбитыми стаканами.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 Другая потрясающая картина, которая представилась нашим взглядом в нескольких милях от Савиноукса, ближе к Лондону. Там слева стоит красивый монастырь на высоком поросшем травою откосе. В начале катастрофы на этом откосе собралась большая толпа школьников, и все они были застегнуты врасплох. Перед ними лежало множество монахинь, а немного повыше —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 И тщетно, ищуя слова, чтобы хотя бы приблизительно передать наши ощущения и чувства. Лучше всего ограничиться простым отчетом. Даже Саммерли и Челленджер были совершенно подавлены. Мы слышали за своими спинами только тихое всхлипывание миссис Челленджер. Лорд Джон был слишком поглощен трудной задачей преодоления препятствий на пути автомобиля, чтобы иметь время и желание беседовать со мной.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 мы увидели развивающийся белый платок, которым махала длинная, худая человеческая рука. Ни разу еще перед невиданным зрелищем смерти не замирали у нас так сердца и не начинали мгновением позже колотиться так сильно, как здесь, перед этим чудесным знамением жизни. Лорд Джон остановил машину и следующими следующий миг мы сквозь открытые ворота бросились вверх по лестнице, в обращенную окнами к улице комнату второго этажа, откуда нам махали платком. В кресле перед открытым окном сидела очень древняя старушка, а рядом с ней, на другом кресле, лежал сосуд с кислородом, несколько меньший, чем те, которым мы обязаны были своим спасением, но того же устройства.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 Какое влияние окажут эти происшествия на Лондон и на акции северо-западных железных дорог? Если бы Тондию не был так трагически серьезен, мы бы, вероятно, громко рассохотались. Миссис Берстон, так ее звали, была престарелой вдовой, жившей исключительно на ренту от небольшого числа этих акций. Весь ее образ жизни зависел от уровня дивидендов этого предприятия. Она просто не могла себе представить существование, которое бы не стояло в связи с ценностью ее бумаг. Напрасно пытались моей ей объяснить, что денег она может брать, сколько ей вздумается, и что все взятые ее деньги не будут иметь для нее никакой цены. Ее угасавший ум не мог освоиться с изменившимся положением вещей, Она горько оплакивала свое погибшее состояние. «Это ведь было все, что я имела!» — плакала она. «Теперь, когда я все потеряла, мне только остается умереть!» Несмотря на ее причитание, нам все же удалось узнать, каким образом выжило это старое слабое растение, когда вокруг него погиб весь огромный лес. Она страдала астмой, и врач предписал ей кислород.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 но с того места, где мы находились, нельзя было установить, какое здание объято пожаром. «Не знаю, как вам, а мне Лондон кажется ужаснее деревни». «Вымерший Лондон действует не на нервы», — сказал лорд Джон, остановив машину. «Я высказываюсь за то, чтобы двинуться в объезд и возвратиться в ротерфилд «Я не понимаю, что мы тут в сущности ищем», — сказал профессор Саммерли. — Но с другой стороны, — сказал Челленджер, чей голос странно звучал в ужасающей тишине, — трудно допустить и поверить, чтобы из семи миллионов человек в Великом Лондоне осталась в живых только одна старуха, пережившая катастрофу благодаря таким случайностям, как ее болезнь и средства от болезни. Но если бы даже спаслись и другие, Джордж,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 Как нам, по возможности, полезно провести годы, которые нам остались? Опишу еще только одну сцену из тех, которые нам довелось увидеть в мертвом городе. Мы решили заглянуть в старую церковь Богоматери, находившуюся неподалеку от того места, где нас поджидал автомобиль. Отодвинув в сторону раскинувшиеся на ступенях тела, мы открыли дверь и вошли.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 Ветхая церковь, множество рядов искаженных лиц, безмолвный сумрак, реявший над ними. Мы ходили на цыпочках, в полголоса переговариваясь друг с другом. Вдруг меня осенила удачная мысль. В углу церкви, неподалеку от двери, стояла старая купель, а за ней находилась глубокая ниша, где висели веревки от колоколов. Что мешало нам зазвонить в колокола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 и мы отправились в южном направлении. Заключительная глава казалась нам дописанной. Мы и не чаяли, что нас ожидает новая, изумительная глава.